Глава тридцать девятая. Дождь неторопливо, словно бы лениво, забарабанил по карнизу. Раскрасил косой росписью оконное стекло. Я старательно расписывала торт, едва замечая то, что происходило вокруг меня. Одолевали мысли. Все попытки переключиться, перебить все еще звучавший в голове голос Кирилла бормотанием телевизора или музыкой, были тщетны. Я поняла, что именно не давало мне покоя, что мучило до тупой боли в груди. Я хотела жить спокойно и независимо, но правда была в том, что я все еще не сумела отпустить былое. Что, встречаясь с мужем, говоря с ним, никак не могла разорвать этот порочный круг, где Надежда боролась с желанием все закончить. Не слышать, не видеть, не чувствовать. Но как мне было этого добиться? Кирилл ведь отец Лили. Он никуда не исчезнет из моей жизни, даже если я этого сильно захочу. А значит, я, возможно, никогда не сумею изгнать его и из души, потому что, находясь рядом, приезжая к дочери, он будет топтаться по моим ранам, мешая им зажить, мешая мне дышать свободно. Господи, ну как же мне хотелось ему верить, как самой безнадежной дури! И как же сложно было ставить между нами все возможные препоны, понимая, что иначе нельзя. Потому что он так и не научится воспринимать меня всерьез, если я упаду в его объятия по щелчку пальцев. И куда только делась спасительная обида? Где вся та ненависть, что еще недавно гнала меня прочь от него? Почему внутри осталась лишь глухая тоска и чувство, что, возможно, совершаю ошибку, прогоняя его вновь и вновь? Тяжело вздохнув, я нанесла последний штрих на праздничный торт и придирчиво оглядела свое творение. Работа была выполнена безупречно. Абсолютно пропорциональные слои, ровные узоры из крема, идеальный рисунок. Даже самый лютый и злой критик не смог бы придраться ни к единой детали. «Дело сделано», — с улыбкой сообщила я дочери. «Значит, можем отправиться на прогулку. Кажется, дождь уже закончился». «Чет!» — радостно откликнулась на мое предложение о Лили. Я только закатила глаза. Оставалось надеяться, что на завтра это несчастное слово она больше не вспомнит. Я уже снарядила коляску, готовясь спускаться вниз когда дверь в прихожей отворилась, и в квартиру вошла мама, вернувшаяся с работы. «Пахнет обалденно!» — сообщила она мне, принюхавшись. «Это торт для Демидовых!» — улыбнулась я в ответ. Быстро разувшись, мама прошагала в кухню и до меня донёсся её восхищённый вздох. «Вот это шик! В магазине такое и не купишь!» — прокомментировала она, и на душе стало теплее от этой немудрёной, в общем-то, похвалы. «Мне тоже нравится!» откликнулась, не в силах вновь сдержать улыбку. «А я тебе, кстати, еще заказов принесла. Ты просто на расхват. Я рассмеялась. «Вот ведь она, жизнь, о которой я мечтала. Занимаюсь собственным делом, имею какой-никакой спрос. Так почему же не чувствую себя абсолютно счастливой?» «Кстати», — добавила мама, вновь появляясь передо мной, «ты смотрела в окно?» Я машинально глянула на все еще мокрое от дождя стекло. — Да, мне показалось, что дождь уже перестал, и мы вполне можем пойти гулять. Она поджала губы, но в уголках ее глаз притаилась смешинка. — Я не об этом. Там под нашими окнами стоит какой-то напрочь вымокший, сумасшедший, подозрительно похожий на твоего мужа. Я тихо ойкнула и бросилась к окну. Кирилл действительно стоял на улице, промокший до последней нитки, с волосами бесформенно свисающими вдоль лица, зябко прячущие руки в карманы безнадежно мокрых брюк. И он смотрел на меня. Задрав голову, не отрывал взгляда от окна, словно ждал того момента, когда я на него взгляну. Сердце защемило, но я попыталась сделать вид, что это ничего не значит. «Действительно сумасшедший», — констатировала сухо, вновь поворачиваясь к маме. «Не спустишься к нему?» Я пожала плечами. «Но «Ну, нам все равно нужно идти гулять. Спускайтесь, а я вынесу следом коляску». Подхватив на руки дочь, я направилась к двери куда быстрее, чем мне самой того хотелось. Ноги просто шли, почти бежали, а здравый смысл за ними категорически не успевал. Но уже у двери на улицу я остановилась, медленно вдохнула и выдохнула. Если Кирилл вздумалась намокнуть как последнему идиоту, я вовсе не обязана была его жалеть. Выйдя из подъезда, я снова вгляделась в его поникший несчастный силуэт. Вспомнилась наша первая встреча. «Забавно, что теперь мы, кажется, поменялись ролями». «Ну и что это значит?» – спросила холодно, подходя к нему ближе. Он передернул плечами, обезоруживающе улыбнулся. «Ты сказала ждать, и я ждал». «Ты мог ждать в машине?» «Мог, но я очень надеялся, что ты просто выглянешь в окно и увидишь меня». «Мы тут в Рапунцель играем?» – поинтересовалась строго. «Ты же можешь заболеть! Что за глупое поведение?» «Как приятно, что ты волнуешься о моем здоровье!» Снова сверкнул он улыбкой, той открытой улыбкой, что я никогда не замечала у него прежде. «Можно?» Он протянул к Лиле руки, и мне не осталось ничего иного, как покорно передать ему дочь. В конце концов, он буквально выстрадал это право, ее увидеть. «Только осторожнее, ты же весь мокрый!» Заметила с нарочитым неодобрением. Но Кирилл уже не слышал. Он трогательно прижимал к себе малышку, целовал ее в щеки, кружил и качал в объятиях. И оба они при этом были так счастливы, что я почувствовала себя самой настоящей злодейкой за то, что вообще посмела их разлучить. Хотя у Кирилла ведь был теперь еще и сын, и все же сейчас он находился здесь, с нами, а это, наверное, все же что-то дозначило. Софи, донесся до меня его ласкающий мягкий голос. Оказывается, он умел и так. Не только приказывать, не только требовать, не только бить словом, но и окутывать, очаровывать, обвораживать. Одним лишь своим голосом, которым произносил мое имя. Мое, не ее. Что? Мы можем начать все сначала, если только ты позволишь. Я порывисто отвернулась, слушать это было невыносимо. — Все сначала? — повторила за ним. — А как? — «Прежде чем что-то начинать, нужно что-то закончить, Кирилл?» «Господи, да я ведь даже не знаю, кто из нас твоя законная жена. Она или я?» «Ты моя единственная жена», — твердо ответил он. «Звучит прекрасно. А что думает на этот счет закон?» «Я уже занимаюсь этим вопросом». «Пока я вижу, что ты занимаешься только пустыми обещаниями». Он шумно выдохнул. Показалось, даже будто скрипнул зубами от досады. Возможно, я была к нему несправедлива, вероятно, такие дела не решаются в одночасье. Но еще не зная, куда это все приведет, я просто пыталась как-то защититься от всех тех желаний, что испытывала против воли, но которые могли вовсе не сбыться. «Что ж, я понял», — коротко обронил Кирилл и, поцеловав дочь в последний раз, передал мне Лили и направился к своей машине.